Глава седьмая. Не рок, соул и фанк. Oh, I've hungered for your touch A long, lonely time Time goes by so slowly And time can do so much for you still my I need your love I need your love God speed your love to The sea, to the open arms of the sea Lonely rivers sigh Wait for me, wait for me I'll be coming home with you your touch a long lonely time time goes by so slowly and time can do so much oh. love to Изданий, посвященных рок-музыке, в исторических обзорах, рок-энциклопедиях, в число рок-исполнителей и рок-групп включены те, кто прямого отношения к понятию рок не имеют, а именно представители таких направлений, как соул, фанк или регги, а также звезды поп-музыки, скажем, стиля диско. Данное обстоятельство усугубляет путаницу в умах не слишком информированных слушателей, которые любую ритмическую музыку с вокалом, исполняемую на электромузыкальных инструментах, называют словом «рок». Между тем, это далеко не так. Напоминаем читателям, что в первой главе были рассмотрены негритянские корни рок-н-ролла, в частности, блюз и его городская разновидность – ритм-энд-блюз. Негритянская основа стала стержнем стиля блюз-рок, главными носителями которого явились уже белые исполнители, особенно представители британского блюза. Так вот. Параллельно с линией блюз, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, блюз-рок, начиная с конца 50-х годов, развивается другая ветвь музыки американских негров, называемая соул. За этим направлением закрепилась репутация поп-музыки, призванной для развлечения как черной, так и белой аудитории. Но это было верным не всегда. В 70-е годы, оставаясь в рамках танцевальной, прикладной музыки, Соул сделался также мощным выразителем и проводником довольно серьезных идей, фактором формирования национального самосознания черного населения США. Именно в этой сфере устами талантливых певцов Неграм впервые удалось наиболее широко заявить о своих правах, своей национальной гордости. Один из видных американских исследователей, Арнольд Шоу, считает, что соул – продукт слияния ритм-энд-блюза и, и музыки госпел. Трудно себе представить, как произошел синтез столь противоположных культур, низменной, грубой, бытовой музыки, дансингов, клубов и забегаловок с духовными песнями, звучавшими до этого лишь на религиозных церемониях. Тем не менее, это случилось. Ибо существовал уже целый ряд объективных социальных предпосылок, почва была подготовлена. Во-первых, ритм энд блюз, частично перевоплотившийся в рок-н-ролл, стал более привычным явлением в американском обществе. Да и отношение к нему ревнителей церковной веры несколько смягчилось. Во-вторых, к этому периоду распеваемые молитвы в стиле госпел были уже достаточно трансформированы в сторону ритмизации главным образом в негритянской среде. Дело в том, что в 20-е годы, в период депрессии, в США наблюдалось возрождение и расцвет госпел на новой основе. В протестантских, особенно в баптистских и других неортодоксальных церквах, во время службы пения евангелических текстов или простых молитв с обращением к божественным силам о помощи стало сопровождаться ритмическим аккомпанементом на фортепиано или органе, на тамбуринах, а также прихлопыванием и притоком, как рефрен, например, повторялись в определенном ритме «Yes, Lord», Ох, oh, Jesus», «Alleluia», Госпилс стали таким музыкальным действом, где все присутствующие являются истовыми исполнителями, в результате чего достигается состояние всеобщего духовного экстаза. Само слово «соул», переводимое с английского как «душа», в музыкальной сфере первыми стали употреблять джазмены, в частности, саксофонист Джулиан Кеннонбол Эддерли и контрабасист Чарльз Мингус относя его к новому виду джаза более открытому и эмоциональному, чем «кул» cool или «бибоп», но и более упрощенному гармонически. Многие считают, что музыка «соул» — это душевная музыка, то есть исполненная с чувством. Для американских же негров слово «соул» имеет гораздо более глубокий смысл, почувствовать который белому человеку не так просто. У этого термина своя печальная история, связанная с рабством и бесправием, с линчеванием. Еще в давние времена расистские настроенные белые американцы, среди которых было немало верующих и даже набожных людей, пытались для себя как-то оправдать убийство негров-рабов. Поэтому и была придумана некая научная теория, что негры – это еще не люди, а скорее животные с человеческим телом. Так что души в человеческом понимании у них нет. Следовательно, убийство негра не подпадает под нарушение первой христианской заповеди «Не убий, и не является грехом. Так как вопрос о душе стал для негров вопросом жизни и смерти, то возникло целое движение, отстаивающее их принадлежность к человечеству, то есть к одушевленным существам. Одной из форм этого движения стали «Сол братства» — общины черных братьев и сестер по душе — постепенно вошло в традицию среди американских негров называть друг друга соул-братом или соул-сестрой. А впоследствии в разговорной речи американцы стали называть соул любого человека с черной кожей. Таким образом, не случайно музыка соул образовалась от слияния ритм энд блюза как наиболее мощного и широкого распространившегося явления, способного стать носителем любой идеи и госпел, как самой идеи, имеющей глубокие души духовные корни в движении soul братства. Одним из первых, кто осмелился соединить госпел с ритм и блюзом был Рэй Чарльз. Метод соединения был довольно прост. На мелодию популярной духовной песни им пелись совсем другие слова вполне бытового содержания. Так, в 1955 году госпел «Мой Иисус – это весь мир для меня» превратился в исполнение Рэя Чарльза в песню «У меня есть женщина». При замене духовно-религиозных текстов любовно-эротической тематикой, как, например, в песне «Аллилуйя» и «Love her so», сохранялись даже типичные для молитв слова и обороты. Вначале негритянская общественность отрицательно отнеслась к подобным новшествам. Даже известный блюзмен Биг Билл Брунзи осудил Рэя Чарльза за кощунственное соединение блюза с духовной музыкой. Фирма «Атлантик» поначалу не решалась выпускать записи Чарльза, опасаясь потерпеть крах из-за отрицательной реакции религиозных негров и самой церкви. Но настойчивость Рэя Чарльза и, главное, погоня за новыми формами музыкального бизнеса одержали верх. Альбом «What would I say» в 1959 году достиг миллионного тиража. Кроме Рэя Чарльза у истоков музыки «Сол» стоят Сэм Кук, И Джеймс Браун. Кук, с детства певший в одной из чикагских церквей в семейном квартете, вместе с отцом увлекся после окончания школы ритм-энд-блюзом и постепенно стал использовать мелодии Госпел в своих песнях. Перейдя в сферу по бизнеса в 1957 году, Сэм Кук какое-то время записывался под другим именем, чтобы не потерять работу исполнителя Госпел в фирме Specialty Records. Он рано погиб, застреленный в мотеле в 1964 году и остался человеком-легендой для многих своих поклонников и последователей. Если Кук представлял собой образ уравновешенного и достаточно приглаженного артиста черной поп-музыки, то Джеймс Браун является полной его противоположностью. Взрывная, агрессивная манера петь и двигаться по сцене, колоссальная энергия, широкий диапазон тем, От откровенного секса до социальной проблематики принесли Брауну огромную популярность, выходящую за рамки черной аудитории. В период с 1956 по 1971 годы издано свыше 50 его дисков, 19 из которых попали на первое и второе места в негритянских хит-парадах. В 1962 году Джеймс Браун объявил себя соул-братом номер один в Америке. Он имел колоссальное влияние на негритянскую молодежь и не раз своим появлением на экранах телевидения помогал устранять беспорядки на улицах Бостона и Вашингтона, призывая черных демонстрантов к спокойствию.